Провода отца была для меня слишком очевидна. Только непроизвольный сердечный порыв побудил меня защищать изменницу. «Увы!» — воскликнул я, помолчав с минуту. «Сомнения нет. Я несчастная жертва самого низкого из всех предательств». «Да», — продолжал я, проливая слезы досады. «Вижу теперь, что я просто доверчивый ребенок. Им ничего не стоило меня обмануть» но я знаю, как отомстить. Отец пожелал узнать мои намерения: Я, направлюсь в Париж, сказал я, подожгу дом Б и спалю его живьем вместе с коварный манон. Мой порыв рассмешил отца и послужил поводом лишь к более строгому присмотру за мной в мо заточении. Я провел в нем целых полгода. Но в первые месяцы произошло мало перемен в моем настроении. Все мои чувства сводились к вечному чередованию ненависти и любви, надежды и отчаяния, в зависимости от того, в каком виде представал образ Манон моим мыслям. То рисовалась она мне самой пленительной из всех девиц на свете, и я томился жаждой ее видеть, то представлялась она мне низкой вероломной любовницей, и я клялся отыскать ее лишь для того, чтобы покарать. Меня снабдили книгами, и они немного способствовали успокоению моей души. Я перечитал всех любимых своих писателей, приобрел новые знания, вновь получил вкус к занятиям. Вы увидите, сколько пользы принесло мне это впоследствии. Просвещенный любовью я нашел смысл во множестве мест Горация и Вергилия, которые ранее оставались для меня темными. Я составил любовный комментарий к четвертой книге Энеиды. Предназначая его к напечатанию, льщу себя надеждой, что читатели будут им удовлетворены. Увы, говорил я, составляя его, верной дедоне нужно было сердце, подобное моему